Глава 46 Взгляд Даша и Джун подошли к спящим Билу и Николя. Глянув на них и слушая их дружный храп, поняли, что разбудить их невозможно. Да, она их опоила. Смотри, у них под глазами синие круги. Это это ее отвара. Они целый день проспят, Джун. Вот каналья. Я уже понял. Даша, мне нужен топор. Солнце уже ярко освещает площадь. Мне нужно вырубить колья для привязи коней, чтобы они паслись на поляне под солнцем. Подожди, сейчас принесу. Она зашла на кухню и вынесла топор. Возьми. Он не удержался и приобнял ее за талию. И поцеловал. Она сразу ответила ему и обняла его шею свободной рукой. Он взял у нее топор. Она глянула в окно. Да, уже лучи солнца освещают поляну. Можно не бояться огненных. А я тебе приготовлю поесть, пока мамы нет. Джун. Давай договоримся. Когда с нами будет мама, а тебе будет нужна моя подсказка, тогда делай так. Если я моргну два раза подряд, это значит да, можно. А если я рукой буду заправлять волосы за ухо, это значит нет, не делай этого. Даша, я понял и запомнил. Я и так не свожу с тебя глаз, любимая. Это ты, мой любимый. День опять будет жарким. Еще утро, а солнце уже светит так ярко, на чистом небе ни не облачко. Это хорошо. Подумал Джун, выйдя за дверь. Отметил скрип двери, как скрипело в первый раз, когда им ее открыла Даша. Он выбрал на поляне три крепких деревца, срубил их и заострил с них колья. Когда он заострял последний кол, он почувствовал спиной чей-то взгляд. Он замер, медленно повернулся и всматривался в темноту леса и ничего не увидел. Но чувство, что на него кто-то смотрел, не прошло. Убедив себя, что ему показалось, Он встал и подошел к кондру Билла. Снял длинный смотанный аркан, притороченный к его седлу, который Бил всегда возил с собой, размотал и своим, как бритва, кинжалом разрезал его на три равные части. Потом все же поймал на зеркальное лезвие кинжала солнце и направил солнечный луч в лес. В темноту кустарника, в тени леса, блик был очень ярким. Он пошарил по темной листве кустарника. Никого не было. Быстро вложил кинжал. Потом выбрал места и обухом топора забил колья и крепко привязал к ним части аркана. Получились три крепких привязи. Сходил к навязи и привел кондра, Привязал за сбрую к привязи. Потом привел сокола Николя и пошел открыть дверь для дракона. Открыл ее и, придерживая, свистнул. Дракон сразу же выскочил к нему на улицу. «Пошли, дракон!» Они подошли к свободной привязи. Он же встал и придумал его привязывать. Сказал ему. «Жди!» «И можно!» Погладил его по шее и, шлепнув по ней, развернулся и пошел к Даше, зная, что дракон будет у привязища под зеленую и сочную траву. Зашел в харчевню. Мжуна сразу окружил запах жареного мяса, и он почувствовал, что голоден. Дверь на кухню была приоткрыта. Он открыл ее и зашел. Увидел, что Даша успела переодеться в облегающую ее осиную талию длинное изумрудное платье и старательно перемешивает скворчащее мясо в большой сковороде. Он тихо подошел сзади, обнял за талию и стал нежно целовать ее в шею. Даша охнула, подняла плечо и сжалась. «Джун, любимый, я так не могу накормить тебя. Мне хочется всё бросить и повернуться к тебе. Но, Джун, милый, умоляю, дай мне накормить тебя. Это мое первое приготовление для тебя, и мне сейчас этого хочется больше всего на свете. Прошу тебя, любимый, не мучай меня».